Глава шестнадцатая Сергей выбрался из бревенчатого тесного домика на улицу, втянул легкими влажный прохладный воздух и тут же поежился. На улице было отвратительно. Дождя не было второй день, но сырость недельной непогоды наползала с вечера из расщелин густым плотным туманом. Он держался всю ночь, лохматый, ледяной, зловещий, И когда Сергей выходил подышать, ему казалось, что все вокруг куда-то плывет. Их временное пристанище на подгнивших опорах, и деревья, которые едва угадывались в молочной пелене, и пики гор, которые он успел возненавидеть. Ближе к обеду туман рассеивался, пригревало солнце, и вполне можно было двигаться дальше. Но трое его спутников, запивших в непогоду, никак не могли взять в толк, зачем. «Брат, ты понимаешь, что это бесполезно?» Таращил на него мутные глаза один из них. «Мы обследовали пятнадцать расщелин. Пятнадцать! И ничего не нашли!» «Это потому, что ты заблудился, Игорь!» вопил в ответ Сергей. Но тут же стихал, натыкаясь на недружелюбные взгляды пьяных коллег Игоря. «Ты сам сказал вначале» что надо было брать севернее. Сказал, — мотал нечесанный башкой Игорь и кривил губы в улыбке несчастного человека. А вдруг я снова ошибся? Десять лет прошло. Понимаешь, десять! Все по слухам. Сплетня. Он понимал, но не хотел мириться. То, зачем он был здесь, являлось последней надеждой. «Самый последний. Если он ничего не найдет, то все. Жить больше будет незачем, потому что исчезнет надежда». Сергей плотнее запахнул куртку. Она была холодной и набухшей от влаги, потому что он не вносил ее в дом, где воняло сырой одеждой, заношенной обувью, грязными носками и перегаром. Мужики пили безбожно, и он вынужден был это терпеть». Если начнет орать, то они попросту развернутся и уедут. Все не так. Все пошло сразу не так, как ему было обещано. Он, черт побери, деньги заплатил. И такие деньги, что этим уродом, пьющим который день подряд, хватит на полгода безбедной жизни. Он Светку послал куда подальше, когда она позвонила неделю назад и принялась нести какую-то чушь, прослучившуюся в ее жизни беду, и она теперь вынуждена жить у соседа, что живет этажом выше. Честно, ему было плевать на нее со всеми ее бедами. Он пробурчал в ответ что-то неразборчивое, сослался на плохую связь и отключил телефон. «Пусть живет с соседом, если это ее устраивает». Потом... Он телефон включил, конечно, но Светка больше не позвонила. «Значит, загуляла», — решил Сергей. «Загуляла с соседом». «И пусть!» Он даже почувствовал некоторое облегчение от того, что не придется долго объясняться с женой, когда она решит уйти от него. Сам-то он давно уже от нее ушел, мысленно ушел. За спиной скрипнула дверь дома. Кто-то затопал тяжелыми подошвами по ступенькам крыльца. Он не стал оборачиваться. Его угрюмый взгляд и мрачное настроение наверняка всех достали. Но он не мог улыбаться, черт побери, не мог. «Серега, ты чего здесь?» Игорь, самый старший из альпинистов. Его конкретно Сергей нанимал, ему конкретно платил деньги. И он, этот хваленый альпинист со стажем, перепутал все на свете и завел их непонятно куда. И они ничего не нашли. А потом стервец запил и разводил руками каждый день, ссылаясь на плохую погоду. Пил, жрал тушенку с галетами и спал, когда не пил и не жрал. Странно, что сегодня рано поднялся. Десяти еще нет. Водка, что ли, закончилась? «Воздухом дышу», — негромко ответил Сергей, когда Игорь встал с ним рядом и глянул на него. «Хорошо освежает». «Чаю хочешь?» — неожиданно предложил Игорь. «Ребята заварили». Чефирит, что ли?» — Сергей про себя чертыхнулся. «Водку всю выжрали». «Зачем чефирит? Игорь сделал попытку обидеться. Потом передумал, дружески улыбнулся. «Завтракают?» «Чай, бутерброды, со сгущенкой. Будешь?» Ему, честно, ничего не хотелось. Ни есть, ни пить. Ему хотелось, наконец, найти то, зачем он был здесь. Найти и успокоиться. И перестать, наконец, мечтать о невероятном чуде. Но ребята не похмелялись. Это было хорошим знаком, если, конечно, Игорь не врал. Сергей глянул на альпиниста. Свежая клетчатая рубашка, заправленные в чистые альпинистские штаны со множеством карманов. Интересно, как сохранил в рюкзаке, не выпачкав в пьяном угаре. Ботинки пусть не вычищены, но вымыты. Морда опухшая, но побритая. Хороший знак. А кофе нет, — попытался пошутить Сергей, отлично зная, что кофе закончился еще три дня назад. Кофе-то? Игорь хитро сощурился. А есть кофе. Стаська тебе приберег, зная, как ты от него фанатеешь. Стаськой, Станиславом, точнее, звали самого младшего из группы. Молчаливый паренек, невысокий, негромкий, без претензий особых, смотревший на Игоря как на божество, и даже один раз вступился за него, когда Сергей разозлился. Зря вы так. «Сергей Евгеньевич!» — укоризненно замотал Стаська пьяной башкой в тот день. «Если Игорь не найдет это место, не найдет никто». «Да? А когда? Когда он найдет-то? У меня отпуск скоро закончится!» — орал Сергей, удерживая полуобморочного Игоря за воротник грязной рубашки, чтобы тот не ударился мордой о стол. «Найдет!» — туманно пообещал Стаська и не авторитетно икнул и тут же смущенно прикрыл рот грязной ладонью ой простите найдет найдет не сомневайтесь вот как только на него снизайдет так и найдет снизошло что ли Сергей подозрительно обшарил широкую спину альпиниста возвращающегося в дом к товарищам завтракающим чаем и бутербродами со сгущенкой. Или домой засобирались. Неспроста же кофе припрятали. Взятка? В общем, так. Игорь затормозил на верхней, самой шаткой ступеньке крыльца. Глянул на него. После завтрака выдвигаемся. Если ты не против. Не против. А куда? На всякий случай уточнил Сергей. И снова перепугался. Вдруг домой засобирались стервицы. «Возьмем сегодня севернее того места, где были последний раз. Мне это... сон сегодня был!» Без намека на иронию заявил Игорь и обвел взглядом набухшую от дождей осеннюю поляну. «Просто место это увидал, словно вчера там был. А я там вообще не был, только слухами питался» и слухом тем десять лет. «Не ошибешься?» Сон у Игоря уже был неделю назад, аккурат перед запоем, и ничего не нашли, ни места, ни того, что там предположительно должно было быть. «Не должен», — уверенно мотнул головой Игорь и зевнул с хрустом на северную сторону. «Просто увидал во сне, и все» как тебя сейчас вижу, и валун увидал. Какой валун? Камень. Камень огромный такой. Игорь обхватил руками воздух, широко их раздвинув. Если мы с тобой вдвоем на корточке сядем, прижмемся. Как раз таких размеров будет. Прижиматься Сергей к нему не собирался и со вздохом сделал вид, что поверил хотя и подумал со злостью, что замороченный альпинист, повернутый на суевериях, снова чудит. Но когда через пять часов их долгого перехода они вышли на верхушку скалы, образовывающейся узкой расщелиной, и увидали тот самый валун, о котором Игорь рассказывал, Сергей готов был ему в пояс поклониться. «Здесь!» Адским шепотом произнес Игорь и странно побледнел, и тут же обмахнул себя крестным знамением. «Уверен?» Сергей сделал шаг к расщелине. Но тут же был остановлен сильной рукой Игоря. «Не смей!» — прошипел он, отталкивая его назад. «Ты чего?» — не понял тот. «Не смей подходить к краю!» Тревожный взгляд Игоря ползал по гладким камням края скалы. «Коварно! Опасно! Ребята, готовимся!» Час ушел на то, чтобы разобрать снаряжение. Потом они ушли вниз. Все трое. Игорь, Стаська и еще один. Гера. Звук голоса которого Сергей почти не слышал. Но именно он вызвал его по рации полчаса спустя и доложил, что они нашли. «Что?» «Что нашли?» — завопил Сергей, как ему казалось громко и отчетливо. На деле он сипел. Сипел почти не слышно. Так рассказал Гера, когда они выбрались наверх. «Останки!» — коротко ответил Гера. Буркнул следом. «До связи!» — и отключился. Ожидание их подъема превратилось для него в еще большую пытку, чем когда он ждал их выхода из-за поя. Их к краю подойти нельзя, опасно. Игорь перед самым спуском глянул на него с суеверной яростью и предупредил. — Не дай бог сорвешься, доставать не стану, не успеешь пукнуть, шею сломаешь еще до того, как упадешь на камни внизу. И Сергей сидел возле костерка, который развел, чтобы ребятам суп сварить. Сидел, сгорбившись, тупо уставившись на страшную трещину в скале и молился. «Господи, пусть все будет так, как он себе выдумал. Пусть все его безумные идеи, надежды станут реальными. Он же их никому, никому не озвучивал, никому. Светка его просто упрятала бы в дурку, и все». Долгие годы он надеялся что его безумные выходки обретут, наконец, смысл. Он годами собирал информацию обо всех удивительных и странных случаях. Статьи из интернета, вырезки из газет и журналов. Он собирал, копил, сортировал, отталдывал что-то, что-то выбрасывал. Потом начал ездить по адресам, наблюдать. Много было разочарований, еще больше тупиков. Но однажды Вода в котелке запузырилась, запенилась. Сергей высыпал туда две пачки супа, помешал, чуть сдвинул котелок в сторону, прикрыл крышкой. Ребятам супчика нужно. После запоя для желудка то, что надо, и чаю еще горячего с сухарями горчичными. А когда вернуться в город, он им такую поляну накроет. В рации снова зашипело, когда и суп давно был сварен, и чай трижды остыть успел. «Поднимаемся!» — коротко обронил Гера. И тут же голос Игоря потребовал вызвать вертолет. «Какой вертолет?» — не понял Сергей. «Мы же своим ходом собирались спускаться и...» «Серега! Полицию вызывай! Понял! Мы же не потащим вниз останки на себе!» «Да, да, конечно, полицию», — опомнился он и зажмурился. Так слепило его солнце или просто невыносимо резало глаза от боли, которую он сейчас испытывал. Они нашли, нашли, нашли останки. Теперь надо будет настоять на проведении экспертизы по установлению родства, и... Вертолет прилетел через два часа после того, как ребята выбрались наверх. Вытащили и разложили останки на расстеленном брезенте, брезентом накрыли, ели суп, сваренный Сергеем, пили чай с сухарями и косились на него, и все не могли понять, отчего по лицу его бесконечным потоком текут слезы. «Слышь, Серега!» — не выдержал Игорь, услыхав звук приближающейся вертушки. «Там что? Твоя дочь? Нет, это не она!» Он вытер рукавом куртки мокрое от слез лицо. «А чего ты тогда?» — Игорь ткнул пальцем ему в щеку. «Так расстроен!» «Нет, Игорек, я не расстроен. Я... да простят меня погибшие счастлив. И знаешь почему?» — Нет, поясни. Игорь задрал голову, прижал бейсболку ладонью, чтобы не сорвало мощным потоком воздуха. Вертолет снижался. Там Игорек... Сергей ткнул пальцем в сторону колышущихся от ветра брезентов, укутавших останки, и произнес, уже не боясь, что его сочтут безумным. — Не моя дочь, и значит, она жива и более того, я почти знаю, где ее искать.